Глава двадцать первая И он поцеловал. Со странным облегчением я почувствовала его прикосновение. Не просто приятное, а почти сладкое, заставившее меня застонать, будто я была какой-то пропащей греховодницей. Почему-то мне было нисколько не стыдно за это. Наоборот, и прикосновение его губ, и мой стон были такими правильными и уместными, почти нужными, будто и я, и магистр, который с силой сжал меня в своих руках, только этого и ждали. И мы целовались, забыв обо всем на свете, и о месте, где находимся, и о нашей цели, о лацвете. Я забыла о мачехе и проблемах своей магии, хотя раньше никогда не переставала об этом переживать, сейчас их просто не существовало. Больше я не думала, что этот мужчина пугает меня, что он злой и уродливый. Мне не было дела до его шрамов или ужасного характера. Тем более не такой уж и ужасный этот его характер. Это я сама себе напридумывала и поверила в то, чего нет. И, наверное, никогда не было. Я отдавала своим ощущениям и чувствовала, что магистр Кристиан тоже наслаждается, что ему нравится целовать меня, трогать мою спину прижимать к своей груди. И даже мой бесстыжий стон ему понравился. нелечко шепот у моего рта, от которого он с трудом оторвался, заставив меня протестующе замычать. Его руки обняли мое лицо, поглаживая большими пальцами скулы и распухшие от поцелуев губы. Мы еще продолжим. Обязательно. Пообещал, улыбаясь, и прижался губами к моему лбу, замерев так на несколько долгих секунд потом отодвинулся и, удерживая меня на вытянутых руках, весело повторил. «Обещаю, позже мы продолжим поцелуи делечка». Тут ко мне наконец явилось запоздалое раскаяние. «Нельзя, нельзя при личной баронессе целоваться с чужим мужчиной, даже если он ее фиктивный муж». Я вырвалась из сжимавших меня рук и, сделав чопорное лицо, сообщила. «Никаких больше поцелуев, магистр, у нас фиктивный брак». Посмеиваясь, этот бесстыжий монстр опять притянул меня к своей груди и погладил по волосам. То есть, если бы наш брак был настоящим, ты бы с удовольствием со мной целовала, сняла я. А как же мои уродливые шрамы? Отвечать на эти неприличные вопросы я не стала, тем более, что рядом неожиданно раздалось ворчание. Волк сидел на земле совсем рядом с нами и насмешливо любовался на наши непристойности. В этот момент, взглянув в его зеленые глаза, Я, наконец, поняла, что с ним не так. У него были человеческие глаза, не волчьи. «Арс, человек!» — вскричала я, осененная своей догадкой. «Он заколдованный человек?» Не отвечая, Кристиан позвал меня. «Посмотри, Нилая!» Я перевела взгляд, куда показывал магистр, и ахнула. Прямо перед нами открылась полянка, в центре которой рос сияющий малиново-красный цветок. «Алла цвет!» – завороженно прошептала я, не отводя от него взгляда. «Мы нашли его! Спасибо тебе, синий лес!» Вокруг нас вдруг зашумели деревья, заскрипели стволами, зашелестели листьями, и в один миг вокруг все переменилось. Мы стояли среди того самого леса, где уже были однажды с Кристианом, окруженные голыми сизыми стволами мертвых деревьев и тишиной. Только аллоцвет ярким пятном выделялся в этой серой мрачности, притягивая взгляд, и маня приблизится. Не в силах удержаться, я шагнула к нему, и тут же была остановлена рукой магистра. Не спеши, опасно идти к нему просто так. Он опустил на землю свой мешок и достал оттуда несколько овальных камней, очень похожих на крупную морскую гальку. Положил один на землю, и произнес какое-то заклинание. Вмиг камень вспыхнул и изменился, превратившись в широкую плоскую плиту, на которую магистр шагнул. Следом второй камень превратился в такую же плиту, разместившись ближе к калоцвету. Третий камень, четвертый. Магистр строил дорогу в направлении цветка. Волк сидел рядом со мной и внимательно наблюдал за происходящим, не трогаясь с места. Когда последний камень лег на землю, магистр досадливо обернулся к нам. Не хватило. Не достать до Алла цвета. Волк осторожно ступил на крайний камень и, аккуратно наступая на плиты, двинулся к Кристиану. «Не лай я, иди сюда, если хочешь», — позвал меня магистр. «Только ставь ноги строго на камни». Тщательно выбирая, куда шагнуть, я ступила на первый камень и поняла, почему Кристиан выстроил эту дорогу. Из земли в меня стрельнул стебель шамсы, страшное ядовитого растения, от которого нет противоядия. Целившийся в мою ногу, побег резко остановился, наткнувшись на невидимую стену по бокам от дорожки. Несколько раз в нее ткнулся, пытаясь пробить, и уполз обратно в землю, так и не добравшись до своей цели. Переведя дух и настороженно поглядывая на землю вокруг камней, я приблизилась к своим спутникам и поняла, что так огорчило куратора. Даже при всем желании дотянуться до цветка с края тропинки не было никакой возможности. — Можно попробовать вытащить камни, которые лежат в начале дорожки, и переложить сюда, — пробормотал Кристиан, словно размышляя вслух. — Может получиться. — Не надо! — скричала я. — Я знаю, что делать. Спасибо, спасибо вам, феечки, что заставляли меня учить свою магию. А тебе, королева Туннелесонита, особенная благодарность. И извинения за мою глупость и бестолковое упрямство Есть заклинание, которое перенесет Алла Цвет к нам. Я знаю его. Магистр и Волк с удивлением посмотрели на меня. Правда, я довольно рассмеялась, радуясь, что тоже могу быть полезна. Я ведь, по сути, выросла в этом лесу и с феями дружу с самого детства. Они многому научили меня. Я стала лицом к Алла Цвету и закрыла глаза. Здесь мне не надо было призывать свою магию. Цветочное заклятие, то, что мне пришлось выучить, когда королева-фей наотрез отказалась спускать меня в свой лес, не требовало огня. Развернув руки ладонями к цветку, я начала нараспев произносить древние, как сам синий лес, слова-заклинания, стараясь сделать это без единой ошибки. Малейшее искажение и вся работа на смарку. Беранум Виктора Дельвея. Торжественно прозвучали последние слова длинного заклинания, и я открыла глаза. Аллацвет висел в воздухе на расстоянии метра от меня, испуская волшебное огненное мерцание. Я протянула к нему руку, когда из ниоткуда раздался ракочущий, будто со скалы падали камни, голос. — Не лай я! — Кто? Что это? — вскричала я, озираясь. Магистр обнял меня за плечи, а вскочивший на лапы волк вздыбил загривок и оскалил зубы. — Не лая, — зазвучал тот же голос. — Ты пришла за цветком исполнения желаний? — Да, — ответила я, не понимая, что происходит, и позвала. — Кто ты? Покажись. — Дух леса не покажется никому, девочка, но скажи мне, почему вас трое? «У каждого из вас есть желание, и каждый хочет, чтобы Аллацвет его исполнил». Я вопросительно оглянулась на магистра. Он кивнул и ответил вместо меня. «Да, мы все трое хотим исполнить наши желания». «Достаточно ли сильны ваши желания?» — прогрохотал голос духа. «Искренне ли они?» «Неужели вы не сможете жить, если они не сбудутся?» Мы с магистром молчали. А волк, если и хотел что-то сказать, то не мог. Подумайте, насколько вам важно, чтобы желание сбылось. Ведь цветок один, а вас трое, и только одному из вас сегодня выпадет удача. Решайте, кто это будет. Наступила тишина, а потом голос, внезапно ставший из гулкого и грохочущего, но певным, даже нежным, проговорил: — Нелая, что ты хотела попросить у Алла Цвета? Это что-то очень важное для тебя? — Усмирить мою магию, сделать ее послушной мне, — ответила я. — Хорошее желание, очень хорошее. А ты, маг с белыми волосами, чего хочешь? — Я хотел избавиться от проклятия, днем превращающего меня в монстра, — проговорил магистр твердо. Я повернула к нему голову. Кристиан смотрел на цветок, и в глазах у него была такая боль, что, поддавшись внезапному порыву, я подвинулась к нему и взяла его руку. Большая ладонь сжала мою. Потом наши пальцы сами собой переплелись. Теплые, голубые, как летнее небо, глаза посмотрели на меня, и магистр неловко улыбнулся. «Да, Нилечка, я хочу стать красивым и нравится тебе». Я вспыхнула до самых корней волос. Опустила глаза и, не успев подумать, выпалила то, что думала. «Ты и так мне нравишься, Кристиан!» Мои пальцы еще крепче сжала дрогнувшая ладонь. Но магистр ничего не сказал, да оно и к лучшему. «Ну, а человек, что пришел сюда в шкуре волка?» «Чего хочет он?» — продолжал между тем голос. «Наверное, снова стать человеком?» И опять наступила тишина, в которой слышно было лишь наше учащенное дыхание. Магистр смотрел на меня. Я смущенно смотрела себе под ноги, а волк жадно разглядывал парящий в воздухе цветок. «Ну, так что вы решили? чьё желание важнее всего?» Вновь прозвучал вкратчивый голос. Нилая Хочешь забрать цветок себе? Ведь это твой шанс решить все проблемы с магией и тогда тебе не страшны ни мачиха ни отвратительный жених. Все твои трудности разрешатся в один миг. Подумай об этом, нилая и возьми цветок. Он поможет, он спасет тебя. Скорее бери его. Голова у меня поплыла. Очарованная сладкими словами и певучим голосом, проникающим в самое сердце, заполняющим разум и лишающим всякой воли, я подняла руку и потянулась к цветку. И когда до него осталось совсем немного, мои пальцы пожала теплая ладонь магистра. И сразу же стало легко и спокойно. Я убрала руку, тянущуюся к цветку, и ответила. «Нет, я обойдусь. С магией я и без олоцвета справлюсь». «Хм», — проворковал певучий голос духа. «Тогда бери цветок ты, мужчина с белыми волосами. Ведь тебе нужна любовь красивой девушки». «А как ты завоюешь ее с таким лицом?» «Бери цветок и стань счастливым стой кого любишь уже много месяцев. Бери скорее. Он твой, он решит твою проблему и сделает тебя счастливым». «Нет». Голос магистра звучал так тяжело, словно он совершал что-то совсем непосильное. «Нет, я могу прожить и со шрамами». «Вы хорошо подумали, мужчина и женщина. Вернуть назад ничего не удастся». «Да», — ответили мы в голос. «Тогда уходите», — скомандовал дух, снова став грохочущим и громким. Миг, и мы с магистром оказались на берегу лунного озера.